Глава девятая. Наши внутренние союзники. Из тени появляется уродливая рука. У двух пальцев не хватает фаланги, остальные три — просто обрубки. Между двумя уцелевшими пальцами зажата сигара. Затем мы видим и лицо курильщика. Оно просто ужасно покрыто буграми, нарывами и опухолями. Курильщик спрашивает, «Вам нравятся сигары?» Возможно, по описанию вы узнали сцену из старого фильма «Мотылёк» 1973. Напряженный момент, главный герой проваливается в яму и лицом к лицу сталкивается с больным проказой. В детстве этот эпизод сильно меня пугал. Я ничего не знала о проказе, кроме того, что это нечто ужасное, и очень боялся ее подхватить. Уже намного позже, учась в медицинском институте, я понял, почему проказа так обезображивает человека. Главная причина – бактериальная инфекция, которая губительно влияет на тело. Худшая заключается в том, что она поражает нервную систему рук и ног. Поврежденные нервы перестают реагировать на боль, и человек сталкивается с серьезной проблемой. Если в обычной ситуации вы прикоснетесь к острому шипу или горячему металлу, боль заставит вас немедленно отдернуть руку, чтобы избежать серьезных повреждений. Представьте себе, насколько больше повреждений вы бы получили насколько значительнее они были бы, если бы вы не могли чувствовать боль и продолжали контактировать с шипом или горячим металлом. Из-за повреждения нервной системы больные проказы получают серьезные травмы рук, ног и пальцев на них. И это подводит нас к основной мысли этой главы. Боль полезна. Я уже много говорил о боли, и это понятно, учитывая, насколько жестокой бывает реальность. Давайте остановимся на минутку. И подумаем, почему нас посещают неприятные мысли и чувства? Неужели только для того, чтобы испортить нам жизнь? И если нет, в чем их польза? В шестой главе мы обсуждали, почему появляются болезненные мысли. Мы поняли, что все неприятные ощущения, порожденные сознанием, беспокойство, руминации, самокритика, служат определенной цели. Разум старается нас защитить, спасти или предостеречь в первой главе мы говорили что нервная система включает режим бей беги или замри чтобы защитить нас от опасности теперь давайте рассмотрим три главные задачи наших эмоций общение мотивация и попытка пролить свет эмоции почтальоны которые доставляют нам важную информацию и пытаются помочь они решают три основные задачи общаться мотивировать проливать свет общение Давайте начнем с общения. Когда окружающим понятно, что мы чувствуем, это полезно как для нас, так и для них. Разумеется, если другие люди не ставят при этом цель навредить нам или использовать полученную информацию против нас. Благодаря эмоциям коммуникация складывается по-разному. Страх. Осторожнее, опасность. Или «ты кажешься мне опасным». Гнев. «Это несправедливо и неправильно». «Ты вторгся на мою территорию» или «Я защищаю то, что мне принадлежит». «Грусть. Я потерял нечто важное». «Вина. Я что-то сделал не так и хочу все исправить». «Любовь. Я хочу, чтобы ты был рядом». Когда мы находимся среди людей, которые заботятся о нас и которым мы можем доверять, эмоции часто передают очень важную информацию. Например, если друг видит, что вы испуганы или грустите, он посочувствует вам и поддержит. Если ваша вторая половина понимает, вы вините себя за то, что ваши действия ее ранили, часто это помогает наладить отношения. Если партнер осознает, что его поведение вас рассердило, он может отступить и пересмотреть свою точку зрения. Разумеется, иногда мы посылаем не те сигналы, или окружающие трактуют их неправильно, либо реагируют на них негативно. Ни одна система в мире несовершенна. Но в большинстве случаев эмоции — эффективное средство коммуникации. Мотивация. Чувства могут подталкивать нас и к действию. Слова «эмоция» и «мотивация» произошли от латинского «movere», что означает «двигаться». Чувства готовят нас к тому, чтобы тело реагировало определенным образом и помогало в достижении жизненных целей. Страх побуждает убежать, спрятаться, уклониться, защитить себя. Тревога стимулирует подготовиться к тому, что может ранить или навредить. Гнев толкает на то, чтобы отстаивать свои позиции, бороться за то, что нам дорого. Грусть мотивирует снизить темп, расслабиться, отключиться от жесткого ритма повседневной жизни, отдохнуть и восстановить силы. Благодаря чувству вины мы начинаем анализировать свое поведение и его влияние на других людей, что позволяет исправить ситуацию, если мы причинили кому-то вред. Любовь мотивирует дарить свои чувства другим и окружать их заботой, делиться с ними и оберегать их. Эта система тоже несовершенна. Иногда эмоции вовсе не помогают, а оттягивают на себя внимание и приводят к проблемному поведению. Но в большинстве случаев наши чувства отлично справляются с ролью мотиватора, если, конечно, мы не пытаемся с ними бороться. Если сопротивляться эмоциям или попытаться от них сбежать, возникнут большие проблемы. Помните упражнение с книгой из четвертой главы? Когда вы пытались держать ее как можно дальше от себя, на это уходили все ваши энергии и силы, вы отвлекались, вам было сложно эффективно реагировать на события, Именно это случается, если мы пытаемся бороться с собственными эмоциями или уклоняемся от них. Но если мы перестаём сопротивляться, освобождаем место для своих чувств, позволяем им проплывать сквозь нас, в следующей главе я расскажу, как этого добиться, то часто обнаруживаем, что эмоции помогают нам жить более полной жизнью. Попытка пролить свет И последняя, но не менее важная функция эмоций заключается в том, что они позволяют выделить главное. Они предупреждают, происходит что-то, что нам не безразлично, на что стоит обратить внимание. Наши чувства проливают свет на скрытые в глубине потребности и желания. Страх свидетельствует о необходимости чувствовать себя в безопасности и под защитой. Гнев говорит о потребности защищать свою территорию и границы, отстаивать то, что для нас важно. Грусть показывает, что пора отдохнуть и восстановить силы после утраты. Чувство вины сообщает, что отношения с окружающими важны, и необходимо восстановить социальные контакты. Любовь помогает понять, что нам требуются взаимосвязи, близость, общение, забота и потребность делиться. Другими словами, наши эмоции – кладезь мудрости, и мы не способны прикоснуться к ней, если сражаемся со своими чувствами или уклоняемся от них. Но если открываться эмоциям и принимать их, в следующей главе я расскажу, как это сделать, ситуация радикально изменится. Позже мы научимся использовать мудрость, заложенную в наших эмоциях и чувствах, чтобы реорганизовать свою жизнь. Надеюсь, вы уже поняли, что наши чувства – это союзники, а не враги и чем усерднее мы отворачиваемся от них, тем больше шансов упускаем. Вне игры. Он, мистер Даффи, жил, несколько отстраняясь от своего тела. Джеймс Джойс, Дублинцы. Я люблю эту цитату. Правда, Дублинцев я не читал, поэтому не имею понятия, почему мистер Даффи так жил. Но могу сказать вам, что он не единственный. Многие из нас отдаляются от своего тела, особенно когда нас охватывают болезненные эмоции. И в этом есть определенный смысл. Если мы знаем, что в море обитает белая акула, то будем держаться подальше от воды. Аналогичным образом мы отделяемся от тела, если знаем, что обнаружим там неприятные чувства. Иногда автономная нервная система делает выбор за нас, выключает эмоции, оставляя нас в оцепенении. Но чаще всего до такого состояния мы доводим себя сами с помощью лекарств, наркотиков или алкоголя. Однако наиболее популярный способ отделиться от тела — отвлечься. Это означает, что мы отодвигаемся от чего-то неприятного или нежелательного. И когда хотим избежать встречи с негативными эмоциями, то теряем связь с телом, где они обитают. Чем больше мы утрачиваем контакт с организмом, неважно, накачивая себя какими-то веществами или благодаря включению в работу блуждающего нерва, тем больше появляется проблем. Пожалуй, самое распространенное из них — чувство равнодушия к жизни. Люди по-разному описывают это состояние — оцепенение, пустота — Внутри нет ничего живого, осталась одна оболочка, пустая раковина, состояние зомби, ходячий мертвец, полная бесчувственность, наполовину живой, едва живой, безжизненный. Все эти слова описывают состояние, которое прямо противоположно понятию «жизненная энергия». Жизненная энергия — это внутренняя сила, пробуждающая к жизни. Тонус, пыл, страсть, способность наслаждаться жизнью, чувствовать себя полным сил и максимально открыто общаться с миром. Тело — инструмент, позволяющий жить, а наши чувства напоминают нам о том, что мы существуем. Неудивительно, что, отдаляясь от эмоций и от тела, мы теряем и жизненную энергию. Но на этом проблемы не заканчиваются. Многочисленные научные исследования подтверждают — Когда мы абстрагируемся от своего организма, то теряем возможность приобщиться к мудрости, которую несут эмоции, об этом мы говорили ранее, а это, в свою очередь, провоцирует страдания. Мы хуже контролируем свои порывы и устремления, в результате может появиться склонность к агрессии, употреблению алкоголя и наркотиков или перееданию. Часто избегание эмоций негативно отражается на самоощущении и способности анализировать ситуацию. В результате мы принимаем неправильные решения, о которых впоследствии жалеем. Мы с трудом распознаем эмоции других людей. В сочетании с запутанными самоощущениями это приводит к конфликтам и напряженности в отношениях. Нам сложно сближаться с окружающими, в результате возникает разобщенность и мы оказываемся в одиночестве многие люди удивляются когда узнают о подобных последствиях отстранения от эмоций, поэтому я вкратце расскажу от чего так происходит расшумевшиеся дети и кино без звука вспомните школьные годы что случалось когда учитель выходил из класса все как с цепи срывались верно нечто подобное происходит и с эмоциями наша осознанность это учитель, а чувства дети Если мы не осознаем, какие эмоции испытываем, они отбиваются от рук, выходят из-под контроля и наносят нам огромный вред. Чем меньше вы понимаете, что именно чувствуете, тем увереннее эмоции берут власть в свои руки. Управляют нами, как марионеткой, дергая за нитки и подталкивают к проблемному поведению. Но стоит учителю вернуться, как дети немедленно успокаиваются. То же самое происходит, когда мы обращаем внимание на чувства. Они теряют свою силу и перестают руководить нами. Разумеется, когда учителя нет, он понятия не имеет о том, что творят ученики. То же самое можно сказать и о ситуации, когда мы отгораживаемся от своих чувств. Это называется нарушением самосознания. Вам когда-нибудь говорили что-то вроде «похоже, ты в дурном настроении», «чего ты ворчишь», «кажется, ты расстроен», «все в порядке», Если да, то удивлялись ли вы такой реакции? Вы отвечали «вовсе нет» или «у меня все хорошо»? Ловили себя на том, что повышаете голос, или раздражаетесь без видимого повода? Или, может быть, переедаете, слишком много пьете или постоянно плачете без особых на то причин? Возможно, вы принимали какие-то решения, а позже считали их глупыми и удивлялись, как можно было так поступить? Причина всего перечисленного — нарушение самосознания. В течение дня мы общаемся с другими людьми и, основываясь на происходящем, тело постоянно генерирует эмоции. Если мы способны осознать их, то получаем доступ к кладезю ценной информации. Давайте прибегнем к метафоре. Вы когда-нибудь смотрели кино без звука? Если нет, включите какой-нибудь фильм на пару минут. Насколько сократилось удовольствие от просмотра? Изображение это здорово, но без музыки, речи героев и прочих аудиальных эффектов мы теряем очень многое. В некоторой степени мы способны следить за сюжетом, но без звука кино доставит нам намного меньше удовольствия. Кроме того, мы можем легко ошибиться в трактовке событий или потерять нить сюжета. То же самое происходит во время общения с окружающими, когда мы отдаляемся от своих эмоций. Отношения страдают из-за того, что мы неверно понимаем других людей, их намерения, их чувства. Мы не способны осознать, чего они хотят или не хотят, не отдаем себе отчета в том, как воздействуют на них наши слова и поступки. Подумайте, наконец, о любви и близости. Нежные и полные внимания отношения с кем-то обычно дарят много приятных эмоций, но если мы отрезаны от своего тела, то не сможем насладиться ими, а будем чувствовать лишь пустоту и оцепенение. В результате близкие отношения не доставляют удовольствия, возникают разобщение, одиночество, и вот вы уже избегаете любимого человека. Чем дальше вы стараетесь держаться от тела, тем меньше у вас доступа к эмоциям, что ставит вас в весьма невыгодное положение. Проблемы, которые подбрасывает жизнь, становятся только серьезнее. Неудивительно, что многочисленные научные исследования подтверждают, что воссоединение с телом радикально отражается на нашем здоровье и общем состоянии и играет главную роль в процессе исцеления от травмы. Именно поэтому, бросая якорь, вы постоянно признаёте свои чувства и настраиваетесь на своё тело. Движение, подтягивание, дыхание, изменение позы — всё это простые и эффективные способы воссоединиться с организмом. Но эти несложные шаги лишь начало. Как вы узнаете чуть позже, мы способны зайти намного дальше. Сознание и тело. Итак, подведем итог. Когда сознание и тело генерируют болезненные мысли и чувства, на самом деле они стараются помочь вам. Дискомфорт, который они вам причиняют, неприятные мысли, реакция «бей или беги», болезненные чувства и эмоции, оцепенение и опустошение служат лишь одной общей цели. Тело и сознание усиленно трудятся, чтобы защитить вас, уберечь от ударов и страданий. Возможно, вы думаете, что ж, очень хорошо, и все же мне это не нравится. Я с вами согласен. Никому не по душе боль и дискомфорт. Никто этого не хочет, и никто не выберет для себя такой путь. Жизнь нанесла вам удар, и тело и мозг отреагировали настолько эффективно, насколько способны. Вы не жаждали страданий, эта жизнь обрушила их на вас. И это больно. Когда реальность наносит жестокий удар, нам нужна доброта. Убегать от своих чувств не значит быть к себе добрее, потому что в долгосрочной перспективе такая стратегия чревата многочисленными проблемами. Нам нужен другой подход, чтобы справляться с неприятными чувствами, и об этом мы подробно поговорим далее. А пока я радуюсь, что, прослушав эту главу, вы стали иначе относиться к своим эмоциям. Пожалуйста, продолжайте фиксировать и называть их. А вот и грусть. Я замечаю гнев у меня появилось чувство вины и так далее. Даже если вы не до конца понимаете свои чувства, признайте, что они служат благой цели. Вы можете даже сказать себе, «Мои эмоции не хотят мне навредить». Они здесь, чтобы помочь.